Всю мужество оставила его, когда он увидел, что опасность встретиться с кем-нибудь более ему не угрожает. Из сердца его исчезло всё, кроме любви. Он долго плакал в тишине. Потом взял её руку, которую так хотела отнять, но всё же после нескольких судорожных движений оставила у него в руке. Темнота была полная. Оба сидели на кровати госпожи Дереналь. Какая разница с тем, что было 14 месяцев тому назад, подумал Жюльен, и слёзы его потелись ещё сильнее. Значит, разлука неизбежно убивает все чувства в человеке. Соблаговолите же сказать мне, что с вами случилось? проговорил наконец Жюльен, смущённый её молчанием, голос его прерывался от слёз. Когда вы уехали, заблуждения мои стали, конечно, известны всему городу, отвечала госпожа Дереналь голосом твёрдым, в котором звучала какая-то сухость и упрёк, направленный в адрес Жюльена. Столько неосторожности было в ваших поступках. Несколько времени спустя Я была так в отчаянии. Почтенный господин Шелан навестил меня. Он долго и напрасно хотел добиться от меня признания. Наконец однажды ему пришла в голову мысль отвести меня в ту церковь в Дежоне, где я первый раз причащалась. Там он решился первый заговорить. Слёзы прервали госпожу Дреналь. Какая постыдная минута! Я созналась во всём. Этот добрый человек не подавил меня тяжестью своего негодования, он сокрушался вместе со мною. В то время я каждый день писала вам письма, которых не смела отсылать. Я тщательно прятала их, и когда чувствовала себя слишком несчастной, то запиралась у себя в комнате и перечитывала их. Наконец, господин Шиланд добился, чтобы я передала ему их. Несколько наиболее сдержанных были вам посланы. Вы мне не ответили. Клянусь тебе, я никогда не получал ни одного твоего письма в семинарии. Боже мой! Кто же перехватил их? Подумай же о моём горе. Я не знал, жива ли ты, Пока не увидел тебя в соборе, Господь был милостив ко мне, продолжала госпожа Дреналь. И помог мне понять, как велик был мой грех перед ним, перед детьми, перед мужем. Он никогда не любил меня так, как я тогда думала, вы любили меня. Вне себя Жюльен бросился обнимать её. Забыв всё на свете, но она отстранила его и твёрдостью продолжала. Мой высокочтимый друг, господин Шилан, разъяснил мне, что выходя замуж за господина Дереналя, я обязалась отдать ему все свои чувства, даже такие, которых я сама не знала и никогда не испытывала, до моей роковой связи. После того, как я пожертвовала этими столь дорогими для меня письмами, жизнь моя потекла, если не счастливо, то по крайней мере сравнительно спокойно. Не смущайте же её больше. Будьте мне другом, лучшим из друзей. Жюльенна сыпал её руки поцелуями. Она почувствовала, что он всё ещё плачет. Перестаньте плакать. Вы так меня огорчаете. Расскажите мне в свою очередь, что вы делали. Жюльен не мог говорить. Я хочу знать, как вы жили в семинарии, повторяла она. А потом вы уйдёте. Не думая о том, что он говорит, Жюльен рассказал о тех бесчисленных интригах и зависти, которые окружали его с начала Я сравнительно более спокойной жизни с тех пор, как он был назначен репетитором. "Тогда-то", добавил он, после вашего долгого молчания, которым, конечно, вы хотели дать мне понять то, что я отлично вижу теперь, что вы разлюбили меня и что я стал вам безразличен. Госпожа Дереналь сжала ему руки. "Тогда-то вы и послали мне эти 500 франков. Никогда не посылала, вскричала госпожа Дреналь. Письмо было помечено парижским штемпелем и подписано именем Поля Сареля, чтобы отвлечь всякое подозрение. И между ними завязался маленький спор относительно возможного происхождения этого письма. Душевное состояние их изменилось. Сами того не замечая, госпожа Дреналь и Жюльен оставили свой торжественный тон и перешли на тон нежной дружбы. Было так темно, что они совершенно не видели друг друга, но звук голоса выражал всё. Жюльен обнял свою подругу за талию, и это движение было для неё пагубным. А она попыталась отстранить руку Жюльена, но в эту минуту он очень ловко привлёк её внимание, К интересной подробности в своём рассказе. Про руку его как бы забыли, и она осталась в прежнем положении. После целого ряда предположений о происхождении письма с 500 франками, Жюльен вернулся к своему рассказу. Он понемногу овладевал собою, рассказывая о своей прошедшей жизни, которая так мало интересовала его В сравнении с тем, что происходило с ним сейчас, все его мысли сосредоточились на том, как закончится это свидание. "Вам нужно уйти", всё повторяли ему время от времени отрывистым тоном. "Какой позор, если меня выпроводит. Угрожение это отравят мне всю жизнь", думал он. писать мне она никогда не станет. Одному Богу известно, когда я вернусь сюда. С этой минуты из сердца Жюльенны испарилось всё, что было там возвышенного. Сидя рядом с обожаемой женщиной, почти держа её в объятиях, в той самой комнате, где он бывал так счастлив, чувствуя в глубокой тьме, что она плачет и даже судя по движениям рыдает, Он имел несчастье вдруг превратиться в холодного политика, почти такого же расчётливого и холодного, каким бывал, когда в дворе семинарии подвергался насмешкам более сильных товарищей. Жюльен растягивал свой рассказ и распространялся о той тоскливой жизни, которую он вёл со времени отъезда из Верьера. Так, значит, думала госпожа Дреналь. После целого года разлуки, не знаю, помнили ли я о нём в то самое время, когда я понемногу забывала его, он не переставал жить теми блаженными днями, которые он провёл в Вержи. Рыдания её усилились. Жюльен видел, что рассказ его имеет успех и понял, что настало время испытать последнее средство он сразу перешёл к письму полученному из Парижа я распрощался с монсеньёром епископом как разве вы не вернётесь в бизансон разве вы нас покидаете навсегда да ответил юльен решительным тоном да я покидаю край где я забыт даже тою которую я любил более всего в жизни. И я покидаю её навсегда. Я еду в Париж. Ты едешь в Париж? воскликнула госпожа Дреналь довольно громко. Голос её прерывался от слёз и выдавал сколь велико было её волнение. Жюльен нуждался в таком поощрении. Он намеревался сделать решительный шаг, но колебался. В темноте не видя её, он не знал, к чему это приведёт. После вырвавшегося у неё восклицания он более не колебался. Боязнью прёков совести вернуло ему самообладание, и вставая, он холодно сказал: "Да сударыня, я покидаю вас навсегда. Будьте счастливы. Прощайте!" Он сделал несколько шагов по направлению к окну и хотел открыть его. Госпожа Дереналь устремилась к нему и припала головой к его плечу, обняла его, прижалась щекой к его щеке. Так, после 3 часов разговора Жюльен добился того, чего так страстно желал в течение двух первых Если бы у госпожи Дереналь возврат к нежности и забвению угрызений совести наступили несколько раньше, то это показалось бы ему райским блаженством. Но добытой хитростью они доставили ему только удовольствие. Несмотря на возражение возлюбленной, Жюльен непременно хотел зажечь ночник. Неужели ты хочешь, чтобы у меня не осталось никакого воспоминания о том, что я видел тебя, говорил он ей. Неужели должна пропасть для меня любовь, отражающаяся в этих прекрасных глазах? Я не увижу белизны прекрасных рук? Подумай только, что я быть может надолго покидаю тебя. При этой мысли, заставившей госпожу Дереналь залиться слезами, она ни в чём не могла отказать Жюльену. Но заря начинала уже ясно вырисовывать контуры елей на горе, расположенной к востоку от Верьера. Вместо того, чтобы уйти, Жюльен, опьянённый сладострастием, умолял госпожу Дреналь позволить ему провести весь день, спрятавшись в её комнате, и уехать лишь на следующую ночь. А чего же нет? Ответила она, прижимая его к своему сердцу. Это вторичное падение окончательно лишает меня собственного уважения и навсегда губит меня. Мой муж очень изменился. У него явились подозрения. Он думает, что я провела его во всём этом деле. И кажется, очень раздражён против меня. Если он услышит малейший шорох, я пропала. Он выгонит меня как негодную женщину. каковая и есть на самом деле А вот одна из фраз господина Шилана сказал Жильен Ты никогда бы не сказала этого до моего проклятого отъезда в семинарию тогда ты любила меня Он был вознаграждён за хладнокровие, которое вложил в эти слова Он увидел, как подруга его мгновенно забыла об опасности для себя со стороны мужа и думала только о другой, гораздо большей для неё опасности, что Жюльен усомнился в её любви. День быстро пребывал и ярко осветил комнату. Жюльен вновь испытал гордость, когда увидел в своих объятиях и почти у ног своих Это очаровательная, единственная любимая им женщина, которая всего несколько часов тому назад была охвачена страхом перед грозным богом и преданностью своему долгу. Принятые искреплённые целым годом постоянства намерения не устояли перед его смелостью. В доме началось движение. И госпожу Дереналь смутило одно обстоятельство, о котором она раньше не подумала. Эта негодная Лиза войдёт сюда в комнату, что нам делать с этой огромной лестницей? говорила она возлюбленному. Куда спрятать её? Я снизу её на чердак, восклицала она с какой-то внезапной весёлостью. Но ведь придётся пройти через людскую, возразил Жюльен с удивлением. Я оставлю лестницу в коридоре, позову лакея и пошлю его с каким-нибудь поручением. Приготовь заранее какое-нибудь объяснение для лакея, если он проходя по коридору мимо лестницы, заметит её. Хорошо, мой ангел, ответила госпожа Дреналь, целуя его. А ты прячься поскорее под кровать. На случай, если пока меня не будет, Элиза войдёт сюда. Жюльен был удивлён такой внезапной весёлостью. Так значит, подумал он, близость реальной опасности не только не смущает её, но возвращает ей прежнюю весёлость, потому что заставляет её забывать о коры совести. Действительно, необыкновенная женщина. О, вот сердце, в котором царит блаженство. Жюльен был в восхищении. Госпожа Дереналь взялась за лестницу, очевидно слишком тяжёлую для неё. Жюльен хотел помочь ей. Он любовался её изящной талией, которая не говорила никоим образом о большой силе, как вдруг она без всякой помощи схватила лестницу и подняла её, как будто это был стул. Проворно отнесла она её в коридор третьего этажа и положила вдоль стены. Потом позвала Локи. А сама, чтобы дать ему время одеться, поднялась на голубятню. Когда 5 минут спустя она вернулась в коридор, то не нашла уже там лестницы. Куда она девалась? Если бы Жюльен не был в доме, то эта опасность немало бы не встревожила её. Но если бы теперь муж увидел эту лестницу, это могло бы быть ужасно. Госпожа Дериналь бегала по всему дому и наконец нашла её под крышей, куда лакей отнёс её и даже спрятал. Странные обстоятельства, которые раньше встревожили бы её. Какое мне дело, думала она. До того, что случится через 24 часа, когда Жюльен уже уедет, разве всё не будет тогда для меня полно ужаса и угроз. У неё мелькнула как будто смутная мысль о том, что она должна умереть, но что из того? Он вернулся к ней после разлуки, показавшейся ей вечностью. Она вновь свиделась с ним. А то, что он сделал, чтобы добраться до неё, доказывало, как он её любит. Что отвечу я мужу, говорила она Жюльену, если слуга расскажет ему, что нашёл лестницу. С минуту она раздумывала. Чтобы разыскать крестьянина, который продал её тебе, им понадобится целые сутки. О, как бы я желала умереть так, воскликнула она, бросаясь в объятия Жюльена, судорожно обнимая его. и покрывая поцелуями. А потом прибавила, смеясь: "Но ты-то не должен умереть с голоду. Пойдём. Прежде всего, я спрячу тебя в комнате госпожи Дырвиль, она всегда заперта на ключ". И она пошла сторожить в конце коридора, пока Жюльен перебежал туда. "Смотри, не открывай дверей, если будут стучать", сказала она, запирая его на ключ. Во всяком случае, это могут сделать только дети, играя между собою. Приведи их в сад подокошка, попросил Жюльен. Пусть они поговорят, я так был бы рад увидеть их. Хорошо, хорошо, крикнула госпожа Дереналь, уходя. Вскоре она вернулась с апельсинами, печеньем, с бутылкой малаги, только хлеба ей не удалось стащить. Что поделавывает твой муж? спросил Жюльен. Пишет проекты договоров с крестьянами. Однако пробило 8 часов, и в доме слышалось большое движение. Если бы госпожи Дереналь не было, то её стали бы искать повсюду, поэтому она должна была оставить Жюльена. Вскоре она вернулась, вопреки всякой осторожности, и принесла ему чашку кофе. Так как боялась, чтобы он не умер с голоду, после завтрака ей удалось таким привести детей к подоконнику госпожи Дыревиль. Он нашёл, что они очень выросли, но как-то огрубели, или быть может, его вкусы изменились. Госпожа Дыреналь заговорила с ними о жильёне. Старший из детей отозвался о бывшем наставнике дружелюбно и с сожалением. но младшие почти забыли его. Господин де Реналь в это утро не выходил из дому. Он беспрестанно ходил вверх и вниз, занятый своими сделками с крестьянами, которым продавал картофель. До самого обеда госпожа де Реналь не могла уделить ни минуты своему пленнику. Когда прозвонили и подали обедать, Ей пришла мысль утащить для него тарелку горячего супа. Безшумно подходя к двери, занимаемой им комнате с тарелкой в руках, она вдруг ощутилась лицом к лицу с лакеем, который утром припрятал лестницу. Он тоже бесшумно подвигался по коридору и как бы прислушивался. Вероятно, Жюльен слишком громко расхаживала у себя Локи удалился, слегка сконфуженный. Госпожа Дереналь смело вошла к Жерьену. Встреча с Локием сильно встревожила его. Ты боишься, сказала она ему. А я бы презрела все опасности в мире, не моргнув глазом, лишь одного только я боюсь. Той минуты, когда останусь одна после твоего отъезда. И с этими словами она убежала. О, подумал Ельен с восторгом. Угрызения совести вот-то единственная опасность, которой страшится эта великая душа. Наконец наступил вечер. Господин Дереналь отправился в клуб. жена его объявила, что страдает ужасной мигренью, удалилась к себе, поспешила отпустить Элизу и открыть дверь Жюльену. Оказалось, что тот действительно умирал с голоду. Госпожа де Рональ пошла в буфетную за хлебом. Вдруг Жюльен услыхал громкий крик. Воротясь к нему, она рассказала, что войдя в буфетную без огня и подойдя к шкафу, куда убирали хлеб, Она наткнулась на женскую руку. Это была Элиза. Её так крик и услышал Жюльен. Что она там делала? Она или воровала конфеты, или шпионила за нами, ответила госпожа Дереналь совершенно равнодушно. К счастью, однако, я нашла пирог и большой хлеб. А там что? спросил Жюльен. указывая на карманы её передника. Госпожа Дреналь забыла, что за обедом наполнила их хлебом. Жюльен обнял её со всей страстью, на какую был способен. Никогда ещё она не казалась ему столь прекрасна. Даже в Париже смутно мелькнуло у него в голове: "Я никогда не найду более возвышенной души". В ней замечалась неловкость женщины, не привыкших к подобного рода уловкам, но в то же время и истинное мужество существа, которое страшится опасностей совсем другого порядка, может и ужасных, но совсем в ином смысле. В то время как Жюльен с большим аппетитом ужинал, а подруга его подтрунивала над недозатейливостью его пиршества, Она, казалось, чувствовала отвращение к серьёзным разговорам. Вдруг послышался сильный удар, потряши дверь. Это стучал. Господин Дереналь. "Почему ты заперлась?" кричал он жене. Жюльен едва успел скализнуть под диван. "Это что такое?" воскликнул господин Дереналь в ходе. "Вы совсем одеты?" ужины эти и заперлись на ключ во всякое другое время вопрос этот заданный супружеской сухостью осмутил бы госпожу Дреналь, но теперь она чувствовала, что мужу её стоит только немного нагнуться, чтобы увидеть Жюльена, ибо он занял стул напротив дивана, на котором только что сидел Жюльен. Мигрень послужила всему извинением. Между тем, как муж в свою очередь пространно рассказал ей подробности выигранной им в клубе партии на бильярде в 19 франков честное слово, прибавил он. Она заметила, что в трёх шагах от них на стуле лежит шляпа Джульлена. Хладнокровие её удвоилось. Она стала раздеваться, и улучив минуту, быстро прошла сзади мужа И бросила платье на стол со шляпой. Наконец господин Дерональ удалился. Она попросила Жюльенна повторить рассказ о своей жизни в семинарии. Вчера я не слушала тебя, пока ты говорил, я всё время собиралась с духом, чтобы прогнать тебя. Она забыла всякую осторожность. Разговор шёл очень громко. И было должно быть часа 2:00 утра, когда свирепый удар в дверь прервал их. Это был опять господин Дреналь. Скорее отоприте мне. У нас в доме воры, говорил он. Сегодня утром Сен-Жан нашёл их лестницу. Теперь всё кончено, вскричала госпожа Дреналь, бросаясь в объятия Жюльена. Он убьёт нас обоих. потому что воров он не верит и я умру в твоих объятиях более счастливая при смерти, чем в течение всей жизни и не отвечая ни звука выходившему из себя мужу, она страстно целовала Юлиена сохранив от Станислава, и он посмотрел на неё повелительным взглядом. Я выпрыгну в одор из окна твоей уборной и скрыюсь в саду. Собаки узнали меня. Свежи мою одежду вузил и брось в сад, как только будет возможно. А пока пускай выламывает дверь. Главное ни в чём не признавайся, я тебе это запрещаю. Пусть лучше у него будут подозрения, а не уверенность. Ты убьёшься, когда будешь прыгать. Это было её единственным ответом и единственной тревогой. Она проводила его до окна уборной, потом спрятала его одежду и наконец открыла дверь кипевшему гневом мужу. Он осмотрел комнату, уборную, не говоря ни слова, и скрылся. Жюльену была брошена его одежда. Он схватил её и проворно побежал к нижней части сада по направлению к ду. Во время бегства Оно слышал свист пули, и вслед за ним ружейный выстрел. "Это не господин Дереналь", подумал он. "Он слишком плохо стреляет". Собаки молча бежали рядом с ним. Второй заряд раздробил, очевидно, одной из них лапу, потому что она жалобно завяжала. Жюльен перепрыгнул через ограду террасы, сделал под её прикрытием шагов 50. И опять бросился бежать в другом направлении. Он слышал перекликающиеся голоса, отчётливо видел, как лакей его враг выстрелил из ружья. Стрелял также фермер с другого конца сада, но Жюльен уже добрался до берега ду и принялся одеваться. Сейчас спустя он был уже на расстоянии Ильи от верьера. на Женевской дороге. Если у них появится подозрение, подумал Шеллен, то меня будут скорее искать по дороге в Париж.